Таа не спешил пока встречаться с пленником, чтобы не вызвать подозрений. Молчаливо он наблюдал, собирал слухи о прошедшей встрече, размышлял и ждал сведений из Сипата Хардаи. Жрец-посланник Минкеру и часть воинов осталась в заброшенном храме. Даже если они и обнаружат сторонников Перкао, едва ли в столице узнают об этом скоро. На то, чтобы прочесать некрополь и катакомбы, потребуется немало времени. На стороне общины отступников были годы жизни в тех местах. Некрополь они знали не хуже, чем свои спальни. Старик Минкеру собирался отрядить в храм помощь, но, как всегда, никуда не спешил. Да и не к спеху это было пока. Тот, кто знал все о произошедшем, уже был доставлен в столицу, на суд. Весь о прибытии отступников сколыхнуло весь столичный храм. В глазах жрецов Перкао был врагом, бросившим тень на всех них. бесстрастные с виду бальзамировщики кипели от возмущения пищи которому стали умело пущенные слухи минкеру призывал всех к спокойствию и тао помогал ему в этом внешне на деле он где словом где жестом понимания поддерживал общее настроение кощунство совершене в отношении потомков божественного весера не могло быть прощено не было места осквернителем в рядах служителей ануи что до перкао он оказался не так прост да и не мог никто простой пусть даже и недоучка жрец из за холустья провернуть такое этот рэмэй не прошел обучение в лучших храмах империи но пост верховного жреца одного из храмов пусть даже всеми забытого занимал не зря таа поразился силе заключенный в нем спокойному размеренному ее течению затаенному огню былаа ли она присущая этому жрецу изначально или он получил ее на нечистом посвящении в песках каэмед та а пока не мог сказать пока но впоследствии когда первые волнения схлынут и минкиу перенесет свое внимание на что то иное он допросит пленника сам и все узнает главное чтобы кхрк любимица старика не вмешалась из под вольта так и не сумела узнать ее мысли в отношении пленника. а спрашивать напрямую рассудительно не стал. Нити судеб понемногу сходились, сплетались здесь, в эпицуд, прямо перед светлыми очами императора, ослепленного своим горем и гневом. Сокрушительную мощь этого гнева царица готовилась умело направить в нужное русло. А пока надо было искать, перевернуть небо и землю, но успеть найти наследника прежде, чем его найдут те, кто верен владыке. В ведьь если эефер появится в столице живой или мертвый, все в одночасье рухнет сеть осведомителей таа опутывала весь косары окрестности Не без оснований он полагал, что именно его подопечные найдут царевичи и девку от ступницу главное чтобы никто не вмешался, хотя о славе того, кто обретет эту находку мечтали многие и из верных владыке и изверных царица, каждый по своей причине. доклад своей госпоже тао уже подготовил и не удивился когда по надежным каналам получило распоряжение явиться к ней на этот раз встреча происходила на вилле одного торговца чье доброе имя и богатая коллекция украшений со всей империи обеспечивали ему внимание и почтение со стороны самых влиятельных лиц столица торговец был полностью лоялен царица а своих она награждала щедро и без обмана Молчаливые слуги провели Таа в сад в обход гостей, собравшихся сегодня на очередной званый ужин по случаю пополнения коллекции ювелирного искусства. Здесь, в беседке, окруженной цветущим кустарником, его ждала самая влиятельная женщина империи. А Махисад, как всегда, была великолепна. Облаченная в серебристо-плессированный калазерис, с подобранными точно ему в тону жерельями и браслетами из электрума, с дымчато-голубыми халцидонами. ю любой наряд выбранный ею выгодно подчеркивал грацию ее движений и изгибы фигура царственность осанки она задавала моду не только во дворце но и во всей столице народ гордился своей царицей по праву не только мудростью ее тем как искусно она управляла делами но и красотой для простых рымы и мать народа и правда была почти что богиней две вельможные дамы составлявшие царицы компанию с бесстрастной учтивостью коротко улыбнулись таа не демонстрируя ни пренебреж ни опаски госпожа ждет тебя мудрый сказала она мы оставляем вас в уединении для беседы добавила вторая и обе направились по дорожке к дому прогуливаясь и наблюдая чтобы разговор не достиг лишних ушей а махисад рассматривала лежавшие перед ней ожерелье из чеканного золота работы мастера явно вдохновлявшегося южными мотивами. При приближении гостя она подняла взгляд. Глаза у нее были невероятные, серо-стальные, ярко контрастировавшие с оливковой кожей и смоленными волосами. Та так и не привык до конца к этому пронзительному и притягательному взгляду. «Приветствую тебя, госпожа моя», — с поклоном проговорил жрец. «Я пришел так скоро, как только смог». «Рада встрече». она улыбнулась и протянула ему благоухавшую драгоценными маслами руку, позволяя коснуться губами знак высочайшего расположения царица никогда не выражала даже тени отвращения к искусству бальзамировщиков и того же требовала от своей свиты когда-то в том числе и это повервернуло к ней таа дождавшись кивка ааххисад жрец сел напротив и понизив голос начал доклад пленника доставили точно в срок. увы разговор проходил без свидетелей, но мне доподлинно известно что сам владыка был в храме в этот день. вот как а мехисачу изогнула бровь лишь этим выразив свое удивление кто то еще знает даже мне знание об этом получить было непросто усмехнулся таа ты уже говорил с пленником, думая что разумнее это сделать позже согласно но я хочу знать что он с собой представляет он силен и он жрец владыки каэмит как интересно расскажи мне все что видел во всех необходимых подробностях как впрочем и всегда таа изложил ей то что ведал а махисад слушала не перебивая вним внимательнотелье к каждой детали настроение царившие в среде бальзумировщиков удовлетворили ее в конце концов именно этого она и ожидала тогда отдавала приказ распространить соответствующие слухи так тебе будет легче занять подобающее тебе место когда придет срок подытожила царица если только первый бальзамировщик не остановит свой выбор на коерке осторожно заметил та искусно маскируя раздражение она хороша не лучше чем ты усмехнулась а махисад ты знаешь кого я поддержу и на защиту кого направлю свое влияние да госпожа моя та склонил голову но а владыки нашему забот хватает и без того чтобы решать кто займет место первого бальзамировщика следующим император да будет он вечно жив здоров и благополучен благоволит минкеру но никто не бессмертен воды перерождения ждут всех нас благодарю тебя за поддержку владычица тельно проговорил жрец я оценю моих союзников она пожала плечами и прищурилась как и ты я жду вести из сипата хардая порадуй меня увы вестей по-прежнему нет признался та и заверил но пока нет повода для беспокойства ведь новости мы получаем далеко не мгновенно коссар принадлежит тебе больше чем тамошнему верховному жрецом заметила а махисад и пристально посмотрела на него, если ты потерпишь неудачу, у нас появится повод для большего чем простое беспокойство, и ты знаешь с кого я спрошу за это мой друг, та понимающе кивнул не выразив ни тени страха, дело было общим и неудача как и победа также коснется их всех к тому же в том чтобы получить в свое распоряжение и девку я скверненное тело был его личный интерес. Это было делом чести защитить культ и делом весьма интересным осквернители слава богам встречались нечасто а уж тем более никто из них не посягал на власть над телом потомков иссира еще недавно таа мог только мечтать об изучении влияния искусства бальзамировщиков на носителей божественной золотой крови теперь это могло стать реальностью в том что мертвый царевич будет передан именно ему сомневаться не приходилось, если я смею спросить спрашивай кивнула царица вспоминать другого слугу о махисаа не любил дануюющий боли в зубах, но пришлось он тоже участвует в этой охоте. царица изящно развеа руками в нынешних условиях я не могу позволить себе роскошь не использовать все свои ресурсы. слишком многое брошено на чаше весов. что если он предаст нас без особой надежды на понимание спросил таа уже не в первый раз он не может спокойно ответила а махисад почему ты так уверена госпожа моя их культ не простоо так был запрещен они в конце концов даже друг друга убивали бальзамировщик подался вперед и поймал взгляд о махисад разве не приступил он приказ еще тогда в усадьбе алей когда заживо свежевал Меджина, а Паваха запугал до припадков. Доверие вельможных родов и без того было завоевать непросто. «Разве тебе мало своих забот, Таа?» Царица прохладно улыбнулась. «Хочешь взвалить на себя еще и тревоги родов Эрхены и Мерха? Лучше подумай об укреплении своих позиций в это непростое для всех нас время». Бальзамировщик сумел выдержать тяжелый взгляд серо-стальных глаз. но продолжать разговор о колдуне не решился. Маг был зачем-то нужен о Махисад, и она не собиралась лишать его своего покровительства, что бы ни говорил будущий верховный жрец стража порога. Она вопросительно изогнула бровь, ожидая его ответа. «Я понял, сиятельная госпожа», — почтительно произнес жрец. «Если это успокоит тебя, сейчас все мои надежды в Хардае связаны с тобой». «И верными тебе жрецами. Мы оправдаем твои чаяния, владычица. Я буду ждать». Царица чуть улыбнулась и изящно повела рукой, давая понять, что разговор окончен. С поклоном Таа удалился и смешался с толпой гостей дома. Вопреки царившей здесь атмосфере веселья, мысли в его голове блуждали совсем невеселые, хоть как ему казалось, а Махисат и была в целом удовлетворена их разговором. мимо колдуна и поисков царевича насущным вопросом оставалось еще и то что не было ровным счетом никакой возможности узнать о чем владыка и к ф м хет говорил в тот день с отступником а ведь от этого во многом зависело выстраивание дальнейшей стратегии царица рассчитывала на эти сведения способы добыть их у самого пленника конечно же существовали но момент сейчас был неподходящий слишком уж много к нему было внимания пока император или первый бальзамировщик не дадут разрешения на допроса та имел не так уж много возможностей подобраться к перкао